Глава шестая Мальгин напрягся, но не испугался. Шаламов почувствовал это без удивления, как само собой разумеющееся. Клим был не робкого десятка, но чувствовалось, что на душе у него тьма и мука. На мгновение у Шаламова в ответ шевельнулось чувство жалости, желание как-то успокоить друга, однако тут же в голове родилось знакомое ощущение проскочившей электрической искры. «Щелк!» и волна безразличия потушила желание, как вода, затлевший фитиль. «Возвращайся, Клим», — глухо сказал Шаламов. «Я вернусь на Землю сам, когда мне будет нужно». Этот ледяной айсберг — то же самое, что метро на Маате, хранитель пути, только он еще молодой, ему всего несколько тысяч лет. Все они наполовину растения, а наполовину животные плюс интеллект. Когда-то их вырастили вершители, пришедшие сюда из другого мира. и с тех пор они живут как флорофиты, а функционируют, как живые станции метро. На страже горловины ты видел их скелеты, там они почему-то не прижились. Хотя с ними мне еще не все ясно. Залезай внутрь горы, ищи окно и уходи на землю. — А разве они имеют связь с землей? — невольно изумился Мальгин. — И никто из людей этого не знает? Скелет заплыл почвой, и распознать его издали очень сложно. В таком случае орелуоны посещали Землю. Задолго до появления на ней человека, поэтому легенд об их пришествии не сохранилась. К тому же, вероятнее всего, орелуоны сами не путешествовали. Что ты имеешь в виду? По крайней мере, один из орелуонов, тот же хранитель пути, сидит на Маате. Шаламов почувствовал нарастающее раздражение. Время уходило на пустопорожнюю болтовню, игру в вопросы и ответы. Разговор затягивался. Мальгин явно тянул паузу, для того, чтобы их успели заметить земные наблюдатели. Вдобавок черный человек начинал приходить в себя. На Маате сидит не Орелуон, а универсальная транспортная машина, квазиживой организм, созданный или, если хочешь, выращенный Орелуонами. Живых Орелуонов еще никто не видел, даже Маатани. А все Орелуоны, с кем имели дело наши пограничники, «Ксенопсихологи и контакторы» — это изделия вершителей, наделенные разумом в необходимых для функционирования пределах. Так что наши специалисты искали способы контакта с машинами орелуонов, если их так можно назвать. Шаламов хихикнул. Прорвалась одна из эмоций его былого «я». Есть еще вопросы? «Уходи, Клим, ради бога, мне действительно некогда с тобой возиться». Тогда ответь на последний вопрос. В мысленном голосе Мальгина... отразилось его возбуждение, волнение, изумление и недоверие. Значит, на Орелуохе нет живых Орелуонов? Я же сказал, нет. А откуда ты знаешь? Ты же только что утверждал, что вопрос последний. Знаю, Клим. Как и все Маатани. Черный человек рядом шевельнулся. Шаламов переключил диапазон мысли-связи и быстро спросил по-маатански. Маатанин решил покончить с собой? Или хотел по струне серой дыры уйти в иное пространство? Зачем?» «Я — исчерпать моменты бытия», — ответил черный человек почти на чистом русском языке. Шаламов даже присвистнул от удивления. В языке Маатан не существовало местоимения «я», и говорили они о себе в третьем лице, а его спаситель вдруг свободно перешел на пси-язык, адекватный земному разговорному. «Ты явно прогрессируешь, старик». «Мне более тысячи лет, Хома», — продолжал Маатанин, не слушая пилота. «И я устать хранить в себе жизнь. Хома получить представление о цель жизни Маатан? В самых общих чертах, но хочу разобраться глубже. Мне жаль, но я ничем не помочь. Силы иссекать и долго удержать в себе жизнь я не смочь. И это очень опасность для Хома». «Чепуха», — отмахнулся Шаламов. «Не отказывайся от беседы в небезопасной для себя ситуации. Ответь лучше на вопрос, зачем ты это сделал? Что есть? Точность формулировка вопрос, Хома. Сообщил обо мне на землю, зачем? Черный человек помолчал. В мозгу Шаламова вспыхивали и гасли странные картины, соответствующие переживаниям негуманоида. Но что они означали, спасатель не понимал, несмотря на приобретенные знания маатанских обычаев, истории и психологии. Хома знать, что есть обратная связь, Когда он открыт шлюзы компьютера-проникателя, я был подключен к другая сторона, и теперь я наполовину Хома. Об этом я не подумал. Но все, что не делается, делается к лучшему. Я ведь тоже наполовину Маатанин, хотя меня это беспокоит мало. К тому же есть желание разобраться во всех складах памяти вашего компьютера, которые остаются закрытыми для меня до сих пор. Помоги осмыслить их и применить. Зря и что ли гонюсь за тобой по галактике. Хома сейчас есть наполовину Маатанин. Ему этот мало. А стать Маатанин он не смочь, как бы не хотеть. Им надо родиться. Хома быть чужой для соплеменники и не стать свой для Маатан. У нас разность целей существования. Цель жизни есть жизнь. Цель жизни ничтожество хаоса в пространстве жизни Хома. А люди способность поддерживать стабильность уровень энтропии только в масштабах оболочка своё тело. Увеличилась энтропия окружающей среды. и при этом называть себя разумными маа жить иначе люди разумные потому что стремятся познать мир как хомо мощ познать мир не познав себя ему пора знать смысл маатанской цивилизации объем используемость информация стремит в бесконечность и ее принципиальность невозможность ни запомнить ни освоить зачем тогда все связи с хома лишность не трать время хома у маатан и людей разность цель жизни им не понять друг друга но раньше маатанин был вообще не коммуникабелен и все-таки мы нашли общий язык как знать хома можно ли считать этот разговор мне для общения достаточность один контур память в то время как я вмещать миллиард такой контур люди устроенность проще их место внизу лестницы эволюции как и у всех биологические существа место людей между богами и зверьми пробормотал шаламов маатанин ошибается Еще раз по-хорошему прошу помочь расшифровать во мне криптогнозу. Мне это очень важно. Пусть Хома не обольщаться. Помочь ему мочь только соплеменники. Например, один из них, что приходить ко мне ради Хома. Он рядом. Пусть Хома обратится к он. Что? Мальгин приходил к тебе? Когда? Зачем? Он хотел познать матан чтобы вылечить Хома. Прощальность, Хома. Я уходить. время мое возвращение в колыбель прийти дан послышался извне слабый пси вызов что очнулся шаламов услышав наконец что его окликают. — я исчерпать моменты бытия ответил черный человек почти на чистом русском языке я спрашиваю кто построил стражи горловины повторил вопрос мальгин ничего не понявший из разговора шаламова с маанином не знаю машинально ответил шаламов его никто не строил он вырачен задолго до появления в космосе аррелоуха и маата снова ты со своими дурацкими вопросами это правда что ты был на маате и встречался с чёным правда и что ты узнал черный человек получил отпечаток твоей личности дан и положение его в его мире от этого не улучшилось Щепуха. его положение меняется не от внешних причин не подходите к маанам со своими мерками так ты узнал как меня можно вылечить в общем да хотя подтекст твоего вопроса явно скрывает иронию да потому что никто не знает точно от чего меня надо лечить и я не знаю климушка и разговор о моем лечении излишен прощай или как сказал черный прощальность. вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся ты изменился дан раньше ты больше думал о своих друзьях не говоря о купаве неужели ты забыл о ней — Шел бы ты к черту! — выругался Шаламов. — Достал-таки! Окупаве я позабочусь сам, не трогайте вы эту тему. Дайте мне разобраться с этим булыжником, взомнившим себя вершиной эволюции. Вот тогда, может быть, и вернемся к старой теме. Спасатель включил антиграф, устремляясь вслед за черным человеком. Он не знал, что Мальгин в это время борется с собой, решая вопрос, включать Василиск или нет. Время шло, но гипнотизатор так и не был задействован. В последние мгновения Мальгин, обливаясь холодным потом, заблокировал выстрел и успел скомандовать скафандру следовать за двумя черными людьми, уносящимися прочь. Маатанин не свернул к ледяной горе Орелуонского живого метро, а направился к стене ущелья, возле которой росла сложнейшая головоломная конструкция, от взгляда на которую в душе пробуждались древние атеистические страхи и тревоги. «Ваш друг следует за нами», — предупредил Джордж. Шаламов оглянулся. Мальгин в защитном скафандровом комплексе спасателя, камуфляж под Маатанина он выключил, держался в кильваторе, как привязанный. «Черт с ним», — буркнул Шаламов. «Я его понимаю. Он меня упустил и теперь будет лезть из шкуры, чтобы оправдаться перед безопасностью». Македонский в свое время выразился правильно. «Избави меня, Боже, от друзей, а с врагами я и сам справлюсь». будет надоедать, остановим. Он вооружен. Не имеет значения. Я его знаю, он не способен выстрелить в человека, которого считал своим другом всю жизнь. Так воспитан. Догоняй черного. Но догнать черного человека они не успели. Впереди вдруг с ревом разверзлась земля, из гигантской трещины выметнулся бешено вращающийся смерч дыма пополам с огнем. Все вокруг зашаталось загрохотала волна искажения пробежала по ущелью, меняя очертания предметов скал строений и конструкций ударивший от смерча вихрь увлек шаламова за собой закрутил бросил вниз едва не разбив а голую поверхность обнажившегося скального дна а потом на месте смерча вырос жуткий ни на что не похожий стеклянно просвечивающий призрак заполненный рыбей икрой приглядевшись шаламов понял что каждая икринка на самом деле не то птичий, не то человеческий глаз. В первые мгновение Шаламов опешил и упустил фигуру черного человека из виду, но Джордж не сплоховал, выполняя приказ хозяина и не обращая внимания на свистопляску орелуонской природы вокруг. Маатанин вонзился в тело призрака, превратился в черную струю жидкости, эта струя собралась в каплю и нырнула в растущую трещину в дне ущелья. Джордж замешкался, прежде чем повторить маневр черного человека, и Шаламов крикнул. «Вперед, не дрейфь! Мы в зоне полтергейста, это опасно!» «Вперед, я сказал! Предупредите хотя бы вашего друга. Кстати, чую локацию, нас догоняют!» Шаламов оглянулся и увидел, как в ущелье стремительным копьем падает десантный ког. «Молодцы! Быстро нас вычислили. Клим, слышишь меня?» — Не ходи за мной, нянчиться с тобой я не смогу. — Я тебе не мешаю. — Мешаешь! В Шаламове вдруг на мгновение проснулся некто свирепый, яростно агрессивный. Волной поднялся слепой гнев. Затмил рассудок. Спасатель тут же опомнился, но Мальгин уже тормозил. Так-то лучше. Шаламов унял поднявшуюся было в голове боль и, не оглядываясь, нырнул в тело танцующего, меняющего форму глазастого призрака. Мальгин, беспомощный, потерявший сознание от пси-удара, остался висеть в воздухе, не отвечая на тревожные запросы Клауса и командира десантного шлюпа.